Глава 43. Отношения с женатиком темы чудные, что в любой самый неподходящий момент вас могут застукать. И пусть это не делает погоды, прошедшим огонь, воду и медные трубы Делимханову, зато делает мне. Не привыкла я к такому. Да и совесть во мне еще жива. Я осознаю, что своими поступками могу сделать той же дочери Дагира неприятно или даже больно. Выйти из комнаты и все же приходится. Не сидеть же мне здесь вечно, спускаясь вниз, иду на голоса на кухню. А там Дагир уже одетый, и как это так успел? Его красавица-дочь. Она выкладывает свои подарки, а Дагир взирает на нее с улыбкой. «О, Милина, проходи!» — ловит она меня взглядом, а я смотрю на Делимханова, будто прося разрешения. То еще ощущение. Он отпивает из бокала, кивает мне, хлопая по своей коленке. «Иди сюда, чего испугалась?» Как неловко, елки, А он бесстыжий. Хоть бы дочери постеснялся, но нет. Как только я хочу присесть рядом, он хватает меня за локоть и усаживает к себе на колени. Мила немного стесняется. «Ой, да не парься!» — закатывает глаза Зарина. «Я современный человек. В Европе еще не то видела!» — смеется. «Это что ты там видела?» — звучит недовольный делимхановский вопрос. И Зарина прикрывает рот ладошкой. «Упс!» — и хохочется, прокинув голову. Смешная она, милая и забавная. Другая уже швыряла бы мне свои подарки в голову. А это вроде как сильно и не удивлена. Видать, не в первый раз видят отца женщины. «Блин, подумала обо мне, наверное, не ведь что. А я не ведь что и есть. Позорище!» «Интересно, он хотя бы попытался объяснить дочери ситуацию? Или она сейчас думает, что я местная лохудра?» «Не знала, кому это подарить, но зачем-то купила, и теперь понимаешь, что не зря. Держи мим, это тебе!» Пока я пожираю себя живьём, Зарина двигает ко мне коробочку. «Не стоит!» «Что ты?» Начинали питать. Но она цыкает и двигает коробку еще ближе. «Ничего не хочу слышать! Всем подарки!» «Открывай!» Шлёп от меня позаду заду догир, и я его за это готова убить. Коробку все же открываю. А вне средних размеров шкатулочка инкрустированная камнями. Вряд ли бриллианты, это все равно неловко. Очень красивая, спасибо. Вот и сундук для украшения появился. С намеком говорит мне Дагир. Усмехается. Моя красная отстыдомоська его, видать, сильно забавляет. Сережки подаренные им же, начинают мешать в ушах. Наверное, от того, что на них смотрит Зарина. И все, конечно же, понимает. Это немного облегчает мое самочувствие. Бриллианты одноразовым шлюшкам не дарят. Только многоразовым. Да уж. «Пап, я еще и продукты по дороге закупила. Приготовим ужину вместе». Зарина складывает руки в умоляющем жесте, что кажется мне очень милым, и я не сдерживаю улыбку. Кстати да, ты же вкусно готовишь. Поддерживаю ее идею, на что Дагир поднимает руки. Сдаюсь, уговорили. Пока Зарина с отцом готовят ужин хохоча и хохочает, толкаясь, я сижу за столом грызу яблоко, присматриваясь к Делимханову и открываю для себя его нового, не такого, как со мной, или со своими подчиненными, или женой. С дочерью он абсолютно открыт. Явно любит ее, я его понимаю. Девушка просто замечательная. «Что там у тебя с Вахитом случилось?» Задает он ей вдруг вопрос, и я замечаю, как Зарина судорожно вздыхает и отводит взгляд. «Мама рассказала». «Разумеется. Хотя вообще-то ты должна была рассказать». Мы поругались. «И?» Не слезать с нее до гир, я думаю, что он, помимо безграничной любви, может еще и ремня всыпать. Сижу, делаю вид, что не слушаю их, копаясь в телефоне. «Что и, пап, поругались, и все?» «И ты уехала». «Да». «Почему? Помириться не судьба? Или есть еще что-то, чего я не знаю?» «Папа». Зарина прячет взгляд за длинными красивыми ресницами, но я успеваю заметить, что в ее глазах заблестели слезы. Я не люблю его. И быть с ним не могу. И вообще, он меня ударил. — Что? Тут же речит Дагир, воткнув нож в разделочную доску. — Где этот ушлепок? — Пап, я, собственно, за этим и приехала. Дай разрешение на расторжение помолвки. Пожалуйста. Я с этим уродом в одну постель не лягу. Ненавижу его. Достал своей ревностью. Она почти срывается на крик, а я думаю, что не имею права сейчас все это слушать. На моем месте явно должна была быть его жена и мать Зарины. Но мы все знаем, почему она не приехала с дочерью. «Ты дала повод для ревности?» спрашивает Дагира, чего меня подбрасывает на стуле. «Какая разница, дала она повод или нет? Бить свою девушку может только урод. Такое не прощают!» Возражаю я, но зато Зарина оглядывается, пивается в меня взглядом. В нем надежда и радость, что хоть кто-то ее понимает. Дагир вздыхает. «Так ты дала повод или нет?» «Возможно», — рубит она и отворачивается. «Но ты не повод бить меня. Я всего лишь общалась с Ланом. Он спрашивал, как дела, я ответила в переписке. И все! Сланом, Похоже, для Дагира это новость. Я молчу, продолжая смотреть сериал. Пап, ну а что такого? Он вообще-то был моим водителем, и мы дружили. А Вахит меня за это по лицу ударил. Просто за переписку из семи слов. Где сейчас этот мудак? Приехал с тобой? Нет, я сбежала. Скоро притащится, думаю. Ясно. Свадьбы не будет. Я расторгну вашу помолвку. Когда приедет, дай мне знать, поговорю с ним лично. Мне послышалось, или кулак Дагира угрожающе захрустел. Фух, девочка спасена. А я влезла. Не в свое дело.